Глава двадцать третья. Бег по кругу. Владимир вышел из машины и направился к сестре. Мне было неведомо, что успел наговорить ей Кирилл, но брата она сразу же обняла. Решив, что сидеть в машине букой — не лучшее решение, я выбрался на свежий воздух и сел на капот. Жутко хотелось спать, а двухчасовая поездка на немалой скорости только усилила голод. Даже воды не было и настроение дерьмовое. Я сидел спиной к восходящему солнцу и, насмотревшись на свою длинную тень на асфальте, решил прикрыть глаза, надеясь уснуть. А когда я проснусь, все это кончится. Вот так, по щелчку пальцев. По асфальту мягко ступала женская нога. Кто это мог быть, кроме Лены? Я молчал, хотя слышал, что девушка остановилась рядом со мной. Когда молчание затянулось, я приоткрыл правый глаз и покосился на нее. Выглядела она очень уставшей. Вряд ли кто-то из нас сейчас выглядел нормально. Но даже так Лена была красивой. Словно в смущении, она переминалась с ноги на ногу и смотрела куда-то на капот автомобиля. Хоть я и сердился на неё за это недоверие, но что-то ёкнуло, и я повернулся к ней первым. "Здравствуй". Внезапно охрипший голос испортил моё приветствие. Я прокашлялся в кулак, и цепочка наручников звякнула вокруг разодранного запястья. Вообще, я не собирался ей этого показывать, но за время поездки настолько привык к этому металлическому кольцу, что и думать забыл про него. Щекотливая ситуация разрешилась довольно быстро. С видом типа «Ой, я забыла!» Лена сунула руку в карман и извлекла оттуда маленький ключ. Ее ладонь скользнула по моему предплечью, щелкнул замок, и остатки наручников спали. «Спасибо», — я улыбнулся. Жутко хотелось почесать правое запястье, но я не собирался убирать руку. Ее ладонь была слишком мягкой. Я посмотрел ей в глаза. «Мир?» «Мир!» — фыркнула она и тоже улыбнулась. «Извини, но так было надо. я Я не была уверена». «Если я предложил мир», — я снова кашлянул и стиснул левую ладонь в кулак, который свело от многочисленных травм. То мне не нужно никаких объяснений. Я всё понимаю, хотя и не всё поддерживаю». Лена опустила мою руку и села рядом на капот автомобиля, словно хотела продолжить разговор, но почему-то молчала. Я решил не прерывать утреннюю тишину большого города, которая включала в себя равномерный гул автомобилей с ближайшей дороги. «А вы решили проблему с полицейской машиной? Или как?» – спросила вдруг девушка. не очень хотелось бы чтобы сейчас сюда приехала пара нарядов не решили ответил я без промедления мы спешили вам на выручку так что времени договориться ни с кем не было тем более что транспорт объявлен в официальный розыск под контрольными романову лицами у нас бы ничего не получилось и это к тому что с дороги к нам свернуло несколько патрулей ваше подкрепление в десяти минутах пути отозвался кирилл я их отслеживаю С полицией до их прибытия вступать в противоборство не советую. «Ты что ж предлагаешь нам устроить погоню?» – спросил я. «Чтобы десять минут они за нами поездили, а что потом?» «Делайте что угодно, лишь бы они вас не пристрелили. И вы в них особо не стреляйте. Во всяком случае первыми». Кирилл вовремя отметил эту деталь. «Вы сейчас вообще похожи на банду мелких преступников. А в помощь вам идут ребята посерьезнее. Солидные». «В бронекостюмах, что ли?» Предлагаю все шутки отложить на потом». Машины не спеша приближались к стоянке. Я заметил по две машины с обоих въездов на стоянку. «Новенькие?» В голову пришла идея. «Иди к брату и садитесь в машину», — сказал я Лене и вскочил на ноги. «Не знаю, где вы её взяли, но если она не в угоне, то в ней безопаснее». «А ты?» — обеспокоенно спросила она, даже не пошевелившись. «Я потяну время». «Вы дождетесь подкрепления, и как только они прибудут, сразу же присоединюсь к вам!» Протараторил я, надеясь, что полиция пока не обратила внимания на нашу толпу. «Не разрешаю!» — начала была Лена, но я прервал ее. «Хоть ты и главная здесь, я тебя не послушаюсь, извини!» Я нырнул за руль и завел двигатель. «Увидимся через десять минут!» Через лобовое стекло я заметил, как ее губы сложились в какое-то непечатное слово. Она быстро отошла в сторону. Я дал газу, чтобы как можно скорее отъехать от своих. Маловероятно, что полиция будет разбираться с теми, кто просто стоял неподалеку. Даже если они заметят. Лично я надеялся, что они не обратят внимания на простых местных жителей, а сразу устремятся за мной. Кататься 10 минут по стоянке – в это я слабо верил. День набирал обороты, и поток автомобилей в городе становился все плотнее. Время, заявленное Кириллом, нужно было умножить на два, как минимум. «Мне говорят, что ты геройствовать собираешься». «Вспомнишь тех специалиста Он тут как тут». «Немного, пока бензин не кончится». Я как раз обратил внимание на топливный датчик. Он показывал по меньшей мере четверть бака. Я надеюсь, что они следят за своими машинами и вовремя ремонтируют все поломки. Произнес я скорее про себя, чем в разговоре с Кириллом. «Те новёхонькие красотки, что сейчас едут к тебе? Они их полируют ночами». «Просто потому что новое», — резюмировал специалист. «Конечно, если бы я знал о твоем плане, я бы предпочел посадить за руль Виктора». «Кто это?» — спросил я, хмуро посматривая в зеркало заднего вида. Я уже достаточно далеко откатился от своих и теперь просто поджидал полицию, которая выстроилась позади меня ровным рядом. «Это наш водитель». «А, безымянный», — догадался я. Я просил его представиться, он промолчал. Вернее, было бы назвать его «немым». Шумный вздох был похож на помехи в телефонной трубке. даже простой человек. Попросил отложить шутки на потом. но ну, невозможно с тобой работать. О, погоди, другая линия». Он отключился. С одной стороны, без его поддержки будет туго. С другой, можно будет полностью сосредоточиться на вождении. Гонять по стоянке от четырех полицейских машин. Раньше такое было доступно исключительно в компьютерных играх. Если бы ОВР набирали сотрудников через интернет, можно было бы писать «Играл в ГТА?» Мечты сбываются. Вообще шутки на нервной почве обычно плохо заканчиваются. Я снова взглянул в зеркало, прямая линия машин не двигалась. Пришлось поозираться по сторонам, ко мне никто не приближался. Они же сами тянут время. Два крайних автомобиля начали движение, пытаясь зажать меня в коробочку. Я послушно стоял, выжигая сцепление, нажатой педалью. Мысленный отсчет. Три, два, один. Я отпустил сцепление, предварительно вдавив газ в пол и пошел в отрыв. Мой план был прост. Нарезать круги по стоянке, пока на ней нет автомобилей. Во временной отрезок это вполне укладывалось. И максимум, что можно было испортить, это хорошенько измять четыре полицейских автомобиля. Касательно места, где мне предстояло нарезать круги. Типичный торговый центр с огромной стоянкой и объездной дорогой для общественного транспорта, достаточно широкой, чтобы по ней могли проехать три автобуса в ряд. Это давало мне некоторую, да что там, полную свободу для маневрирования, а также позволило бы не пропустить вперед настырных полицейских ровно до тех пор, пока они не начнут стрельбу. На часах высвечивалось 6:37. 2 минуты из обещанных прошли, осталось ещё минимум 8. Я резко крутнул руль, входя в прямой поворот на объезд торгушника, и прибавил газу. Хорошо, что для наших правоохранителей не жалели денег. Двигатель стоял самый мощный из возможных для данной комплектации, так что скорость росла на глазах. Но на спидометр мне смотреть было некогда. Я стрелял глазами по зеркалам, надеясь вовремя увидеть поджимавшую меня сбоку машину. Если бы не удалось увидеть, то хотя бы услышать получится. Шумоизоляция, как выяснилось на крутых поворотах, здесь просто никакая. Странно, что я не заметил этого раньше. «Денис!» — в мое ухо снова ворвался Кирилл. «Денис, ты тут?» «Да», — коротко отозвался я, выруливая на подъездную дорогу, попутно обогнав длинный автобус. — Что такое? — Подкрепление стараются прибыть вовремя, но есть риск, что они задержатся. Я выругался и вильнул автомобилем, пытаясь сбить охоту одного из преследователей приблизиться к моей машине. — Все настолько плохо? — Это первый круг. Думаю, что еще несколько, я в состоянии продержаться. — Вижу тебя на камерах. Могу помочь, когда ты на основной стоянке. — Я бы предложил следить за винтовкой, если ее увезут после наших выкрутасов. Продолжать я не стал, все было и так понятно. Увернувшись еще от одного маневра сзади, я пошел на второй круг. Не исключено, что они попытаются перекрыть узкий проезд, теоретически они вполне могут сделать это. В этот раз повезло, и мне удалось снова выехать на общую стоянку без особых проблем. Прошло две минуты, если в таком же темпе предстоит кататься и дальше, то ничего сложного я не вижу. На свободном пространстве одной из преследующих меня машин удалось зайти сбоку и слегка ткнуть крылом по корпусу моего автомобиля. Кажется, им пришли новые указания. Ни одну машину не жалеть. Что там говорил Кирилл? Первым не начинать. Небольшая вмятина не проблема, а вот наседающие со всех сторон легковушки постепенно начинали раздражать. На третьем круге они попытались перегородить проезд, но одной машины им не хватило. Тем более я выжил из своего автомобиля максимум, так что они даже чуть откатились в сторону, не рискнув разбить новенькую патрульную машину в хлам. А вот на стоянке, где машин пребывала с каждой минутой, и почему они не перегородили въезд вообще, если могут пострадать обычные люди? Маневр разворота они попытались повторить. Вряд ли вообще можно было ударом по задней оси развернуть переднеприводный автомобиль, но я сработал на уровне инстинкта, и когда до удара оставалось пару секунд, резко нажал на тормоз, а потом отпустил его, щадя подвеску. Заходившая справа патрульная машина ударила в правую заднюю дверь. Нас чуть понесло влево, но за счет того, что я теперь двигался гораздо медленнее, полицейский автомобиль продрал весь правый бок и снес зеркало заднего вида. а потом остановился. Я оценил его повреждения и прикинул, что у меня состояние автомобиля явно не лучше. «Ноше на подходе, пять минут», — сообщил мне Кирилл. «Сильно задели?» «Нет, могло быть хуже», — ответил я и включил заднюю. До да машины, что стояла позади, было недалеко, и я не успел прилично разогнаться, но удар был таким, что сложился капот. У меня еще оставалось два зеркала, и машина была на ходу. Мельком бросив взгляд на одиноко стоящий автомобиль с четырьмя нашими оперативниками и в их числе, я врубил первую и пошел на новый круг. Интересно, насколько еще кругов хватит их терпения прежде, чем они начнут стрелять? Или обилие людей вокруг удерживает их от этой глупости? До стрельбы дело, конечно, не дошло. Но наседать на хвост ребята стали гораздо активнее. Дошло до того, что я уже подумывал нырнуть через бордюр прямо на обширное поле, в надежде, что их дорожный просвет не позволит даже со стоянки съехать. Но передумал. Тем не менее, безумная гонка продолжалась. Продолжалась на глазах у десятков изумлённых горожан, которые смотрели, к счастью для них, издали, как одна патрульная машина уходит от других. К слову, их осталось три. Та, что осталась согнутым пополам капотом, временно выбыла из гонки. То ли они опасались недостаточного обзора, то ли дальнейшего разрушения автомобиля. Но я все равно не позволял себе расслабиться. Еще два круга мне удалось преодолеть практически без проблем, разве что чуть не столкнулся с легковушкой, которая медленно заворачивала на парковку. Вероятно, преследователи решили, что бензин у меня должен кончиться раньше, чем у них, и более не беспокоили меня странными маневрами. Тем временем пять минут, отведенные Кириллом, давно вышли. «И где обещанное подкрепление?» – спросил я. Ответа долго ждать не пришлось. «Уже рядом. Тебе еще максимум пару кругов отмотать осталось. Я уже попал в местные новости?» Попытался отшутиться я, чтобы разрядить монотонную атмосферу ревущих моторов и шин, режущих уши пронзительным свистом. «Если я буду проверять еще и местные новости, я не смогу работать вовсе. Вечером посмотришь. Давай, держись, еще немного». Я вошел уже знакомый прямой поворот, полиция не отставала, но держалась чуть вдалеке. «Меньше скорость, меньше риск», — подумал я, и решил больше восьмидесяти не ехать. «Все равно по объезду ТЦ они не смогут меня зажать». Автомобиль впереди я заметил еще издали. Он стоял поперек проезда, как и раньше, но прижавшись ближе к краю, словно и не собирался перегораживать мне дорогу, оставив по меньшей мере 4 метра простора. Чучье мне отказало в самый неподходящий момент. Если бы я ехал медленнее, то без проблем смог бы проскочить. Но, решив ускориться, допустил роковую ошибку. Скорость я успел нарастить примерно до 100 км в час, что для узкой объездной дороги торгового центра было весьма прилично. Когда до патрульной машины оставались считанные десятки метров, она переехала чуть вперед, перекрыв мне проезд. Мой полицейский автомобиль был хорош всем, но за счет особенностей конструкции в поворотах он нырял слишком низко, а в результате заднесло, что и случилось в этот раз. Я попытался проскочить позади их машины, но зацепил корпусом. Стекло в задней двери лопнуло, а мой автомобиль начал разворачивать в другую сторону. С бешеной скоростью я принялся выворачивать руль, пытаясь уйти от теперь уже встречного потока машин и остановился, чудом не задев больше никого. «Давай не спи!» — Кирилл громко стучал по клавишам, словно пытаясь меня разбудить. «Тут уж не до сна! Приехали уже! Дуй к нашим, устроим сюрприз!» Двигатель чудом не пострадал и до сих пор работал ровно. правда топлива оставалось сравнительно немного, должно же мне хоть немного повезти. Часы на дисплее показывали уже без десяти семь. Неудивительно, что количество людей и машин на стоянке стремительно увеличивалось. Мои преследователи даром времени не теряли. Въезд на стоянку, на которой меня вынесло после столкновения, был достаточно узким. Всего лишь дорога для двух машин и не более. Перегородить её не составляло никакого труда. Из легковушки, которую только что чуть не задел, высунулась голова водителя. «Жив?» — я махнул рукой, что всё в порядке. Ему не следует знать, что за рулём совсем не полицейский. Местом удара я выбрал заднюю ось одной из патрульных машин. Её легче сместить даже не сильным ударом. Разгон, удар, сработавшие подушки безопасности, но я и не думал нажимать на тормоз, лишь вслушивался в скрежет стали раздираемых корпусов автомобилей. Разбитая фара, вздыбившийся капот, лопнувшее лобовое стекло. Случись такое с моей машиной, если бы она была у меня, и я был бы уже в бешенстве. Хорошо, что это не мой транспорт. И платить, скорее всего, тоже не мне. Автомобиль, вырвавшийся на свободу, чуток подрагивал, но вполне мог проехать эти несчастные 200 метров до темно-синего фургона. Через зеркало заднего вида я наблюдал, как оставшиеся патрульные машины пытаются развернуться. Тем временем я подъехал к своим и заглушил двигатель. Дверь поддалась не сразу. После стольких столкновений корпус перекосило. Но сильным пинком мне все же удалось открыть эту жестянку и выбраться наружу. От машины несло смесью масла, бензина и сжженной резины. Может, то и получает удовольствие от таких ароматов? Но меня чуть не вывернуло наизнанку. Добрался? Молодец. Судя по всему, Кирилл был доволен ситуацией. Я сейчас дам команду нашим ребятам и сделаю это утро еще более зрелищным. Я приблизился к фургону и повернулся лицом к преследовавшим меня полицейским. Какой же я нарушитель. Но только вот своей вины я не чувствовал, даже глядя на их покореженные автомобили. Всего каких-то полчаса назад у них были сверкающие, точно после мойки машины, а теперь это барахло выглядело, мягко скажем, не очень. Две машины подъехали своим ходом, пара патрульных стремительно, насколько это позволяла их комплекция, бежали, хлопнули двери. «Ах ж ты, сука! Стой!» Я и не собирался никуда бежать, а лишь встал так, чтобы между мной и преследователями оставался автомобиль. Из фургона высыпали наружу серьёзные ребята, в масках и с автоматами наперевес. «Да, ты знаешь толк в зрелищности», — сказал я Кириллу, наблюдая, как оторопевшие от неожиданного поворота событий полицейские замирают один за другим. На фоне наших ребят полицейские смотрелись совсем невнушительно. Скорее были сами похожи на хулиганов. Я наблюдал, как их руки, которые только что тянулись к пистолетам, медленно поднимаются вверх. Похоже, у каждого из них рыльца в пушку. С пассажирского сиденья фургона вышел еще более представительный сотрудник ОВР. Подняв бровь, он осмотрел мою машину, бросил на меня суровый взгляд, но затем подмигнул и присоединился к своим. Легким движением руки достал из кармана красные корочки и без наездов продемонстрировал их каждому полицейскому. Затем тихо что-то добавил, задиктовал номера машин, и люди в синей форме быстро ретировались